Отдел 21. Еврейские аллегории Как может какой-либо каббалист, ознакомившись с вышеизложенным, выводить свои заключения по поводу истинных эзотерических верований первобытных евреев, основываясь только на том, что он теперь находит в еврейских свитках? Как может какой-либо ученый, даже хотя и один из ключей ко всемирному языку, теперь несомненно открыт, правильный ключ к числовому чтению чисто геометрической системы, выдавать что-либо за свое окончательное заключение? Современные каббалистические рассуждения находятся на одном уровне с современным спекулятивным масонством, Ибо, как последнее, тщетно пытается увязаться с древним, или, вернее, с архаическим масонством храмов, терпя неудачу, потому что все его претензии оказываются необоснованными с археологической точки зрения, то же самое происходит с каббалистическими рассуждениями. Так как ни одна тайна природы, стоящая, чтобы за ней погнались, Не может быть раскрыто человечеству установлением того, был ли Хирам Обив живым Сидонским строителем или солнечным мифом, так и никакой новой информации не прибавится к оккультному учению, узнаванием подробностей, какие экзотерические привилегии были дарованы Нумой Помпилием, коллегии Фабрурум. Скорее используемые в нем символы должны изучаться в арийском свете так как весь символизм древних посвящений пришел на Запад со светом Восточного Солнца. Тем не менее, мы обнаруживаем, что наиболее ученые масоны и символоги заявляют, что все эти вещи и символы, и глифы, ведущие к своему общему источнику в безмерной древности, не что иное, как проявление изобретательного натурального фолицизма или эмблемы примитивной типологии, Насколько же ближе к истине автор источника мер, который заявляет, что элементы человеческого и числового построения в Библии не исключают присутствия в ней духовных элементов, хотя теперь так мало тех, кто их понимает. Слова, которые мы цитируем, настолько же многозначительны, насколько они правдивы. Врезка. Каким ужасающе ослепляющим становится через невежество суеверное использование таких эмблем, когда их облекают властью проливать кровь и мучить во исполнение велений пропаганды какого-либо вида религиозного культа? Когда подумаешь об ужасах культов Молоха или Ваала или Дагона, об соответственных кровавых потопах под крестом, окрещенном в запекшейся крови Константином, по научению светской церкви, Когда подумаешь обо всем этом и затем о том, что причиной всего этого было просто незнание действительной расшифровки Молоха и Ваала и Дагона и Креста и Тфилин, которые все образовались из одного древнего источника, и в конце концов являются ничем иным, как проявлением чистой и естественной математики, то хочется проклинать невежество, и теряешь веру в то, что называют – Интуиции религии. Тогда хочется, чтобы снова вернулись те дни, когда во всем мире был один язык и одно знание. Но в то время как элементы построения пирамиды, рациональные и научные, пусть никому не приходит в голову, что вместе с этим открытием отсекается духовность цели Библии или связь человека с этим духовным основанием. Сноска. Да, но эта духовность никак не может быть раскрыта, а еще менее доказана, если мы не обратимся к корейским священным писаниям и символизму. Для евреев она была потеряна, за исключением саддукеев, с того дня, как избранный народ достиг земли обетованной, так как народная карма не допустила туда Моисея. Конец носки. Кто-то хочет построить дом. Ни один дом из осязаемых материалов никогда не был построен без того, чтобы раньше не был составлен архитектурный план строения, все равно будь то хижина или дворец. Так и с этими элементами и числами они не от человека и не им изобретены, они открывались ему, соответственно его способности понимать систему, которая есть творческая система вечного Бога, но духовно. Человеку ценность этого заключается в том, что он может в самом деле в созерцании преодолеть все материальное строение космоса и войти в самую мысль и разум Бога до степени узнавания этой системы плана космического творения. Да, даже до того, как прозвучали слова «да будет». Конец врезки. Но как бы ни были правдивы вышеприведенные слова, когда они исходят из человека, который снова открыл более полно, чем кто-либо другой за последние века, один из ключей к всемирному языку мистерий, все же невозможно для восточного оккультиста согласиться с заключением талантливого автора источника мер. Он отправился отыскать истину и все же верит, что... Врезка. Лучший и наиболее достоверный проводник сообщений от творящего Бога к человеку находим в еврейской Библии. Конец врезки. На это мы должны возражать и возразим, излагая наши доводы вкратце. Еврейской Библии больше не существует, как было показано на предыдущих страницах. А искаженное сообщение, фальсифицированное и бледные копии того, что у нас имеется от действительной Моисеевой Библии, посвященных, не дают нам права произносить таких категорических утверждений и заявлений. Все, что ученый в данном случае может справедливо утверждать, суть... То, что еврейская Библия в том виде, как она сейчас существует, в своей самой последней и окончательной интерпретации и с применением к ней новооткрытого ключа, может дать частичное изложение истин, содержавшихся в ней до того, как она была «искалечена». Но как он может сказать, что содержало пятикнижие до того, как оно было снова составлено ездрой, потом еще более испорчено чистолюбивыми раввинами в более позднее время, и переделано еще по-другому, и перепутано? Оставив в стороне мнение явных врагов еврейских священных писаний, можно просто цитировать то, что о них говорят «самые преданные их последователи». Двумя из таких являются Хорн и Придо. Признание первого будет достаточно, чтобы показать, сколько еще осталось от первоначальных Моисеевых книг, если мы на самом деле не примем его возвышенно слепой веры во вдохновение и редакторство Святого Духа. Он пишет, что когда еврейский писец нашел писание какого-либо автора, то он был вправе, если находил это нужным, Сознавая, что ему помогает Святой Дух поступать с этим писанием именно так, как ему нравилось, изрезать его, скопировать или использовать из него столько, сколько считал правильным, и включить это в свою собственную рукопись. Доктор Кенили уместно выразился о Хорне, что почти невозможно добыть от него какое-либо признание резко которая, говорит, не в пользу его церкви, настолько он, Хорн, замечательно осторожен в своей фразеологии, настолько чудесно бережен в выборе слов, что его язык, подобно дипломатическому письму, постоянно наводит ум на другие мысли, не те, что он в самом деле подразумевает. Я призываю любое неученое лицо, пусть оно прочтет его главу о еврейских буквах и извлечет оттуда какое бы то ни было знание по предмету, о котором он трактует. Конец врезки. И все же этот самый Хорн пишет. Врезка. Мы убеждены, что... Все, на что мы ссылаемся, написано первоначальными писателями или компиляторами этих книг Ветхого Завета. Иногда они брали другие писания, летописи, родословные и тому подобное, вместе с которыми они вводили добавочный материал, или же соединяли их вместе с большим или меньшим уплотнением. Авторы Ветхого Завета пользовались своими источниками, то есть писаниями других людей, свободно. И самостоятельно, сознавая помощь Божественного Духа, они приспосабливали свои собственные произведения и произведения других к нуждам тех времен. Но в этом отношении нельзя сказать, что они искажали текст Священного Писания. Они создавали этот текст. Конец врезки. Но из чего они его создавали? Ну, из Писаний других лиц, справедливо отвечает, кинили. Врезка. И это есть мнение Хорна о том, что такое Ветхий Завет. Компиляция из произведений неизвестных авторов, собранных и сложенных вместе теми, кто были, по его словам, божественно вдохновляемы. Ни один неверующий, поскольку я знаю, никогда не выдвигал такого губительного обвинения против подлинности Ветхого Завета. Конец Врезки. Мы думаем, что этого вполне достаточно, чтобы доказать, что никакой ключ к всемирной языковой системе никогда не сможет открыть тайны сотворения в труде, в котором или с умыслом, или по легкомыслию почти каждая фраза была переделана так, чтобы она годилась для подтверждения самого последнего результата религиозных воззрений, фолицизма и ничего другого. Имеется достаточное количество случайных кусочков в аллахистических частях Библии, чтобы подтвердить вывод, что те евреи, которые их написали, были посвящены от этого-то, и получились математические координации и совершенная гармония измерений Великой Пирамиды и чисел библейских глифов. Но наверняка, Если кто-либо заимствовал от другого, то только не архитекторы пирамиды от храма Соломона. Хотя бы потому, что первое существует до сегодняшнего дня в качестве огромного живого памятника эзотерических записей, тогда как знаменитый храм никогда не имел другого существования, кроме как на значительно позднее написанных еврейских свитках. Сноска. Автор говорит, что паркеровская квадратура есть та идентичная мера, которую пользовались в древности в качестве совершенной меры египтяне при построении Великой пирамиды, которая была построена, чтобы увековечить ее и ее применение, и что из нее было извлечено священное значение локтя, которое служило локтевой величиной при конструировании храма Соломона, Ноева ковчега. И Ковчега Завета, страница 22. Это великое открытие, несомненно, но это только показывает, что евреи извлекли много пользы из своего египетского плена, и что Моисей был великий посвященный. Конец сноски. Следовательно, велико расстояние между признанием, что некоторые евреи были посвященными – И заключением, что из-за этого еврейская Библия должна быть лучшим стандартом, как высочайшая представительница архаической эзотерической системы. Кроме того, нигде в Библии не сказано, что еврейский язык является языком Бога. В этом хвостовстве, во всяком случае, авторы ее не виноваты. Возможно, это потому, что в дни, когда Библию последний раз редактировали, Такая претензия, показалась бы слишком нелепой, следовательно опасной. Компиляторы Ветхого Завета, в таком виде, как он существует в еврейском каноне, хорошо знали, что в дни Моисея язык посвященных был тождественен с языком египетских иерофантов и что ни один из диалектов, возникших из древнесирийского и чистого древнеарабского языка и араба, отца и прародителя первобытных арабов задолго до дней Авраама, когда древний арабский язык уже стал испорченным, что ни один из тех языков не был жреческим всемирным языком. Тем не менее, все они включали ряд слов, которые можно проследить до их общих корней, а заниматься этим должна современная Филология, хотя до нынешнего дня, невзирая на все уважение, питаемое к трудам выдающихся филологов Оксфорда и Берлина, кажется, что эта наука безнадежно барахтается в непроглядной тьме одних гипотез. Ренс, говоря о расположении букв в священных еврейских свитках и замечая, что они представляли музыкальные ноты – вероятно, никогда не изучал арийской музыки индусов. В санскрите в священных книгах буквы постоянно располагаются так, что они могут стать музыкальными нотами, ибо весь санскритский алфавит и веды с первого до последнего слова являются музыкальной записью, сведенной в письменность. Эти двое неразделимы. Как Гомер делал различие между языком богов, И языком людей также поступали и индусы – сноска. Санскритские буквы гораздо многочисленнее скудных 22 букв еврейского алфавита. Все они музыкальные и читаются, или вернее напеваются, согласно системе, даваемой в очень древних тантрических трудах, и называются деванагари – речь или язык богов. И так как каждая буква соответствует определенному числу, то санскрит дает гораздо больше возможностей для выражения и должен быть гораздо более совершенным, нежели еврейский, который следует той же самой системе, но может использовать ее лишь в очень ограниченной степени. Если уж один из этих двух языков был преподан человечеству богами, то определенно это скорее должен быть санскрит – совершенная форма наиболее совершенного языка в мире, нежели еврейский, грубейший и беднейший. Ибо если кто-то верит в язык божественного происхождения, то едва ли он сможет поверить, что в то же самое время ангелам или богам или божественным вестникам Пришлось разрабатывать его из грубой однослоговой формы в совершенный язык, как мы это видим в земной лингвистической эволюции. Конец сноски. Гаре санскритские буквы являются речью богов, и санскрит – божественный язык. В защиту нынешней версии Моисеевых книг приводятся доводы, что принятый в них вид языка был приспособлением к невежеству еврейского народа. Но упомянутый вид языка стаскивает вниз священный текст Ездры и его коллег до уровня наиболее неодухотворенных и грубых фаллических религий. Этот довод подтверждает подозрение, испытанное некоторыми христианскими мистиками и многими философскими критиками, что «а». Божественная сила, как абсолютное единство, никогда не имела большего отношения к библейскому Иегове и к Господу Богу, нежели к какому-либо другому Сефироту или Числу. Аинцовка Балы Моисея настолько же независим от каких-либо связей с созданными богами, как сам Парабрахман. Б. Все учения, завуалированные в Ветхом Завете под аллегорическими выражениями, были скопированы Ездрой и другими с магических текстов Вавилона, тогда как более ранний текст Моисея имел свой источник в Египте. Несколько примеров, известных почти всем выдающимся символогам, в особенности французским египтологам, могут помочь доказать это утверждение. Кроме того, ни один древний еврейский философ, филон не более чем саддуке, не выдвигал требования, как это теперь делают, как это теперь делают невежественные христиане, что, описанные в Библии события, должны пониматься буквально. Филон говорит весьма исчерпывающе, врезка, словесное изложение в книге закона, баснословный. Именно в аллегории мы отыщем истину. Конец врезки. Приведем несколько примеров, начиная с самого последнего повествования, с еврейского, и таким образом, если это возможно, проследим эти аллегории до их происхождения. Первое. Откуда взялось сотворение в шесть дней и седьмой день отдыха? Семь элохимов и разделение пространства на небо и землю в первой главе книги Бытия. Сноска. В первой главе книги Бытия слово «бог» представляет элохимов, богов во множественном числе, а не одного бога. Это коварный и нечестный перевод, ибо вся каббала достаточно объясняет, что «алхимов» Эллахимов 7. Каждый создает один из семи объектов, перечисленных в первой главе, и это аллегорически соответствует семи творениям. Чтобы это стало ясным, сосчитайте стихи, в которых сказано «И Бог увидел, что это было хорошо», и вы обнаружите, что это сказано 7 раз в стихах 4, 10, 12, 18, 21, 25, И, 31. и хотя составители хитро представляют сотворение человека, происшедшим на шестой день, все же сотворив человека мужчиной и женщиной по подобию Бога, семь элохимов повторяют сакраментальную фразу «Это было хорошо в седьмой раз», таким образом делая из человека седьмое творение и показывая, что эта частица космогонии приходит из индусских творений». Элахима, разумеется, суть семеро египетских хнуму, зодчих помощников, семеро амешаспентов, зороастрицев, семеро духов, подчиненных Ильдобаофу, Назареев, семеро праджапати индусов и так далее. Конец сноски. Отделение свода наверху от бездны или хаоса внизу является одним из первых актов творения – или вернее, эволюции в каждой коспогоне. Гермес в Памандре говорит о небесах, которые были видны в семи кругах, и в них семь богов. Мы просматриваем ассирийские таблички и находим на них то же самое. Каждый из семи творящих богов действует в своей сфере. Клинописные надписи рассказывают, как Белл приготовил семь божьих домов, как небеса были отделены от земли. В брахманической аллегории все семерично, начиная с семи зон или оболочек мирового яйца, вплоть до семи материков, островов, морей и так далее. Шесть дней недели и седьмой саббат обоснованы главным образом на семи творениях индусского брахмы, причем, Седьмым было сотворение человека. И, во-вторых, на количестве поколений. Это преимущественно и весьма заметно фаллическое. В Вавилонской системе седьмой день или период был тот, в котором были созданы человек и животное. Второе. Элохимы сотворили женщину из ребра Адама. Бытие. глава вторая. Стихи 21-22. Этот процесс мы находим в магических текстах, переведенных Смитом врезка. «Семь духов создают женщину из чресел мужчины», объясняет мистер Сейс в своих «Хеберт Лекчерс». «Тайна женщины, которая была создана из мужчины, повторяется в каждой национальной религии и в священных писаниях, существовавших намного раньше еврейских Вы находите ее в фрагментах «Авесты», в египетской книге «Мертвых» и, наконец, в «Брахме», мужском, выделившем из себя в качестве женского «Я» «Вак», в который он порождает вирач. Третье. Два Адама, первой и второй главы книги «Бытия», произошли от искаженных экзотерических повествований, пришедших от халдеев и египетских гностиков, переработанных позднее из персидских традиций, большинство которых представляет собой древние арийские аллегории. Так как Адам Кадмон является седьмым творением, сноска седьмым эзотерически, экзотерически – шестым, то Адам из праха является восьмым, и в Пуранах находим восьмое творение Ануграха, и оно было у египетских гностиков. Иринея, упрекая еретиков, говорит о гностиках. Иногда у них он, человек, сотворен на шестой день, иногда на восьмой. Автор The Hebrew and Other Creations пишет врезко. Эти два сотворения человека на шестой день и восьмой были сотворениями адамического или плотского человека и духовного человека, которые были известны Павлу и гностикам как Первый и второй Адам – человек от земли и человек от небес. Ириней также говорит, что они настаивали, что Моисей начал с Агдаадом – семи сил, и их матери – Софии, древняя кефа Египта, которая есть живое слово в Омбасе. Конец врезки. София также есть одите с ее семью сыновьями. Можно было продолжать перечисление и прослеживание еврейских откровений в кавычках от инфинитум до источников их происхождения, если бы эта задача не была излишней, так как столь много уже сделано в этом направлении другими, и сделано это очень тщательно, как, например, Джеральда Месси, кто просеял этот предмет до самого дна. Сотни томов, трактатов и статей пишутся ежегодно в защиту божественного вдохновения, на которое претендует Библия, но символические и археологические исследования приходят на помощь истине и факту, потому и эзотерической доктрине, опрокидывая каждый аргумент, обоснованный на вере, и разбивая его как идола на глиняных ногах. Любопытная и ученая книга. Приближающийся конец века, написанная Гратоном Гиннесом, претендует на разрешение тайн библейской хронологии и доказательство того, что Бог непосредственно сделал откровение человек. Между прочим, ее автор думает, что врезка невозможно отрицать, что семиформная хронология была божественно введена в тщательно разработанный ритуал иудаизма. Конец врезки. Это утверждение наивно принимается, и в него верят тысячи и десятки тысяч лишь потому, что они не знают, что сказано в Библиях других народов. Две страницы из маленькой брошюры лекции мистера Джеральда Месси настолько опрокидывают аргументы и доказательства восторженного мистера Гратона Гиннеса, занимающие более 760 страниц мелкой печати что навсегда предотвратят им возможность поднять голову. Мистер Месси трактует о падении и говорит резко: «Здесь, как и раньше, генезис не начинается сначала. Было более раннее падение, нежели первичной пары. В нем количество тех, кто потерпели неудачу, и пали было семь. Мы встречаемся с этими семью в Египте». Восемь вместе с матерью, где их называют детьми инертности, которые были изгнаны из амсмена, рая восьми. Также вавилонская легенда о сотворении, как семеро братьев, которые были семью царями, подобно семи царям откровения, и семь бесчувственных сил, ставших семью восставшими ангелами, которые вели войну в небесах. Семь кронидов, описанных как семь стражей, которые вначале были сформированы, внутри небес. Небеса, как свод, они растягивали или углубляли. То, что было незримо, они поднимали, а то, чему не было выхода, они открывали. Творческая работа была в точности такая же, как у элохимов в книге «Бытия». Это семь элементальных сил пространства, которые в дальнейшем становились семью держателями времени, о них сказано. Держать дозор было их должностью, но среди звезд небесных они дозора не держали, и их провалом было падение. В книге Еноха этими же семью дозорными на небесах являются звезды, которые нарушили заповедь Бога до наступления своего срока, ибо не явились в надлежащее время, и тем оскорбили его, и он связал их до периода завершения их преступлений в конце тайного или великого года мира, то есть периода прецессии, когда должно произойти восстановление и новое начинание. Еноху эти семь повернутых созвездий казались подобными семи опрокинутым пламенеющим горам, как семь гор откровения, на которых сидит женщина в алам. Конец врезки. Имеется семь ключей к этой, как и каждой другой, аллегории, будь то в Библии или в языческих религиях. В то время как мистер Месси напал на ключ к тайнам, Космогонии Джон Бентли в своей индусской астрономии заявляет, что падение ангелов или война в небесах в изложении индусов не что иное, как цифра вычислений периодов времени и приводит к доказательству, что среди народов Запада та же самая война с подобными результатами приняла форму войны титанов. Короче говоря, он делает это астрономическим. То же самое делает автор источника мер. Врезка. Небесная сфера с Землей была разделена на 12 отделений астрономически, и эти отделения считались имеющими пол, причем владыками или мужьями считались, соответственно, главенствующей над ними планеты. Так как это было установленной схемой, то с течением времени отсутствие надлежащего корректирования привело бы к ошибкам и к путанице, возникающим вследствие того, что эти отделения попадали бы под господство других планет. В результате вместо законного брака происходили бы незаконные сношение между планетами, сыновьями элохимов и этими отделениями, дочерями Икс Адама или земного человека. И фактически четвертый стих 6 главы Бытия должен получить это толкование вместо обычного, а именно – В те же самые дни или периоды происходили несвоевременные рождения на Земле, и также затем, когда сыновья Иллахимов приходили к дочерям Икс Адама, они зачали в них потомство блуда и так далее, астрономически указывая на эту путаницу. Конец врезки. Разве любое из этих ученых объяснений показывает что-либо другое, кроме возможной искусной аллегории и олицетворения небесных тел мифологами и жрецами древности? Доведенные до полного завершения, они бесспорно много выяснили бы и таким образом представили бы один из правильных семи ключей, который подошел бы ко многим библейским загадкам, все же при этом не открывая, естественно, и целиком ни одной вместо того, чтобы быть научными и искусными отмычками. Но все же они доказывают одно, что ни семиформная хронология, ни семиформная теогония и эволюция всего в Библии не из божественного источника. Для этого давайте посмотрим на источники, из которых Библия извлекла свое божественное вдохновение в отношении священного числа 7. В той же самой лекции мистер Месси говорит, врезко, Книга Бытия ничего нам не говорит о природе этих элохимов, неправильно истолкованных как Бог, которые являются творцами еврейского начала и которые сами являются существовавшими уже до этого и уже сидящими на сцене, когда театр открывается и занавес поднимается. Она говорит, что в начале элохимы создали небо и землю, об элохимах рассуждали в тысячах книг, но... Без решающего ответа, элохимов семеро, будь они силы природы, боги созвездий или планетарные боги, как Питри и патриархи Ману и отцы прежних времен. Однако гностики и еврейская каббала хранят одно объяснение об элохимах книги бытия, посредством которого мы в состоянии отождествить их с другими формами семи первоначальных сил. Их имена следующие: Ильда Баов, Иегова или Иао, Саваов, Аданай, Элоэй, Арей и Астанфей. Ильда означает Господа Бога Отцов, то есть отцов, которые предшествовали отцу. Таким образом, эти семеро отождествляются семью Питрами или Отцами Индии Ириней. Книга 1 глава 30 стих 5. Кроме того, еврейские элохимы предшествовали и по имени, и по природе, как финикийские божества или силы. Санхуниофон упоминает их по именам и описывает как помощников Кроноса или времени. Значит, в этой фазе элохимы являются держателями времени в небесах. В финикийской мифологии элохимы суть семера сыновей Сидика, Мелхиседека, Тождественная семью Кабирами, которые в Египте считаются, семью сыновьями Пта и семью духами Ра в книге мертвых. В Америке семью Хохгатами. В Ассирии семью Лумазами. Их всегда семеро числом, которое Каб, то есть оборачивается, вместе, откуда и слово Кабири. Также они Или, или боги на ассирийском которых было семеро числом. Они сперва родились от матери в пространстве, и затем эти семеро соучастников перешли в сферу времени в качестве помощников Кронуса или сыновей мужского родителя. Сноска от матери в пространстве, когда они, а подаки, без родителей, тайной доктрины. Конец сноски. Как говорит Дамасцей в своих первоначальных принципах, маги считают, что пространство и время были источниками всего, и из сил воздуха богам пришлось стать держателями времени для людей. Семь созвездий были отведены им. Так как семеро оборачивались в своде сферы, их назвали семью спутниками моряков Риши или Элохимами. Первые семь звезд не планеты. Они, ведущие звезды семи созвездий, которые оборачиваются кругом, вместе с большой медведицей, описывая годовой круг – сноска. Эти ведут начало в которые поместили туда своих ярко увенчанных Читра Шикхандан – семь риши. Но все это гораздо более оккультно, нежели кажется, судя по поверхности. Конец сноски. Ассирийцы их называли семью лумазами или вождями звездных стад, наименованных овцами. По еврейской линии происхождения или развития этих элохимов опознают для нас каббалисты и гностики, которые сохранили сокровенную мудрость или гнозис – ключ, абсолютно необходимый для правильного понимания мифологии или теологии. Было два созвездия с семью звездами в каждом. Мы называем их двумя медведицами. Но семь звезд малой медведицы когда-то считали семью головами полярного дракона, которого мы встречаем, как зверя с семью головами, в аккадийских гимнах и в откровении. Мифический дракон ведет свое происхождение от крокодила, который есть дракон Египта. Теперь в одном особом культе, в культе Суд Тифона, первым богом был Севек. Семеричный, который имеет крокодилью голову, так же, как и змий, и который есть дракон, или чье созвездие было драконом. В Египте большая медведица была созвездием Тифона или Кефа, древняя, производящая, называемая матерью вращений. И дракон с семью головами был отведен ее сыну, Совек Кронусу, или Сатурну, называемому драконом жизни. То есть, типичный дракон или змей с семью головами сперва был женского пола, а затем этот образ получил продолжение, как мужской в ее сыне Севекхе, семеричном змее, в Эа и Иау Хнубис и других. Этих двух мы находим в Откровении Иоанна. Одна. Эта женщина Валом, мать тайны, великая блудница, которая сидела на алого цвета звере с семью головами, который представляет собою красного дракона Полюса. Она держала в руках нечистые предметы своего блуда. Это значит эмблемы мужского и женского пола, находящиеся, по представлениям египтян, в полярном центре самой утробе творения, как было указано бедренным созвездием, называемым Хепшем Тифона, старого дракона, в северном месте рождения времени, в небесах. Эти двое вращались вокруг полюса небес или древа, как его называли, который находился в центре звездного движения. В книге Еноха эти два созвездия опознаны как Левиафан и Бегемот-Бехмут, или Дракон и Гиппопотам, Большая Медведица. И они являются первоначальной парой, которая первой была сотворена в Саду Эдема. Так что египетская первая мать Кефа, имя которой означает Тайну, была прообразом еврейской Хава, нашей Евы, потому Адам – Идентичен севекхом-семеричным солнечным драконом, в котором объединены силы света и тьмы, и семеричная натура была показана в семи лучах, носимых гностическим Иас Хнубис, Богом числа 7, который есть Севех по имени и форма первого отца в качестве главы семи. Конец врезки. Все это дает ключ к астрономическому прототипу аллегории в книге Бытия, но не дает другого ключа к тайне, заключающейся в семиричном глифе. Талантливый египтолог показывает также, что Адам сам, согласно раввинистической и гностической традиции, был главою тех семи, кто упали с неба, и он связывает их с патриархами, согласуясь таким образом с эзотерическим учением. Ибо путем мистической пермутации и тайны первых перевоплощений и установления семеро Риши в действительности стали тождественными семью Праджапати – отцами и творцами человечества, и также с кумарами – первыми сыновьями Брахмы, которые отказались производить потомство и размножаться. Это кажущееся противоречие объясняется семеричностью натуры. Сделайте ее четверичной по метафизическим принципам, и это приведет к тому же небесных людей, дхиан -каганов. Эта натура сделана делимой и разобщающейся, и в то время, как высшие принципы атма-будхи этих создателей людей, как сказано, являются духами семи созвездий, Их средние и низшие принципы соединены с землею и представлены в врезка без вожделений или страстей, вдохновляемых святой мудростью отстранившейся от вселенной и нежелающие потомства, конец врезки, оставаясь каумасическими, девственными и неоскверненными, поэтому про них сказано, что они отказались творить. СНОСКА Вишну Пурана, перевод Уильсона. Период этих кумар есть период доадамический, то есть до разделения полов и до того, как человечество получило творящий или священный огонь Прометея. Конец сноски. За это они были прокляты и осуждены рождаться Адамами снова и снова, как сказали бы, семиты. Тем временем, Разрешите мне процитировать еще несколько строк из лекции мистера Месси, плода его долгих исследований по египтологии и другим древним вероучениям, так как это доказывает, что семеричное деление одно время было всеобщей доктриной. Врезка. Адам, как отец среди семерых, тождественен с египетским Атум, чье другое имя Адон, идентично с еврейским, Аданай. Таким образом, второе творение в книге «Бытия» отражает и продолжает последнее творение в мифе, которое его объясняет. Падение Адама в низший мир привело его существо к очеловечиванию на земле, каковым процессом небесное превратилось в смертное, и то, что принадлежит астрономической аллегории, было изложено в литературе как «падение человека» или «спуск души в материю», И преображение ангельского существа в земное это можно найти в вавилонских текстах, когда Эа первый отец, как сказано, дарует прощение заговорщикам богам для искупления которых он сотворил человечество. Значит, элохимы суть египетская, акадийская, еврейская и финикийская форма вселенских семи сил, которых семь в Египте. Семь в Акадии, Вавилонии, Персии, Индии, Британии и семь среди гностиков и каббалистов. Они были теми семью отцами, которые предшествовали отцу в небесах, потому что они были раньше, чем индивидуализированное отцовство на земле. Когда элохимы сказали «сделаем человека по нашему образу и подобию», то их было семеро которые представляли семь элементов сил или душ, которые приступили к созданию человеческого существа, которое начало существовать до того, как Творец был представлен антропоморфически или мог даровать человеческое подобие адамическому человеку. Именно по семеричному подобию элохимов первично был создан человек с его семью элементами, принципами или душами, и потому он не мог быть сформирован по подобию единого Бога – сноска. Тайная доктрина говорит, что это было второе творение, а не первое, и что оно происходило в течение третьей расы, когда люди разделились, то есть начали рождаться мужчинами и женщинами. Смотри том второй настоящего труда «Станцы» и комментарии. Конец сноски. Семь гностических элохимов пытались создать человека по собственному подобию, но не смогли из-за нехватки мужской силы. Сноска ⁇ это западное искажение индийской доктрины о кумарах. Таким образом, их творение на Земле и на небесах обернулось неудачей, потому что у них самих не доставало души отцовства. Когда гностический Ильдабаов Глава семи воскликнул «Я – Отец и Бог». Его мать София, Ашамот, ответила «Не лги, Ильдобаов, ибо первый человек – Антропос, сын Антропоса, выше тебя». Сноски. Некоторыми гностическими сектами он считался тем же, что и Иегова. Смотри «Разоблаченная Зида», том 2, глава 4. Антропос или «Человек – сын человека». Церковь в этом нашла пророчество и признание Христа сына человеческого конец носок то есть человек который теперь уже был создан по образу отцовства был выше богов которые произошли только из одной матери родительницы ибо как это было сперва на земле так это было впоследствии и небесах тайная доктрина учит как раз обратному И таким образом первоначальные боги считались бездушными, подобно самым ранним расам людей. Гностики учили, что духи зла, низшие семеро, произошли только от одной великой матери, которая произвела без отцовства. Именно по образу семеричных элохимов были сформированы семь рас, о которых мы иногда слышим как о доадомических расах человечества, так как они были ранее, чем произошло отцовство, которое было индивидуализировано только во втором еврейском творении. Конец врезки. Это достаточно показывает, как эхо тайной доктрины о третьей и четвертой расах людей, завершенных воплощением в человечестве Манаса сапутр сынов разума или мудрости, достигло каждого уголка земного шара. Однако, Евреи, хотя и заимствовали от более старых народов основу, на которой построили свое откровение, никогда не имели более трех ключей из семи в своем уме, когда создавали свои национальные аллегории – астрономический, числовой, метрология и более всего чисто антропологический или, скорее, физиологический ключ. Это имело своим результатом создание наиболее фаллической религии изо всех. И это вошло как неотъемлемая часть христианское богословие, как это доказано подробными цитатами, приведенными из лекции талантливого египтолога, который не нашел там ничего другого, кроме астрономических мифов и фаллизма, как показано в его объяснениях отцовства в аллегориях.